Некуда, сам между небом и землей. Только про то, что теперь он не в кино работает, а совсем другим занимается, ни словечком не обмолвился. Бормотал в Алерке что-то бессвязное и беспомощное, а сам все время будто из-за стенки слышал свой собственный разговор с отцом, с Сергеем Аркадьевичем Поляковым. На рынке за складом, на ящиках из-под яблок. Тут Валерка и понял, что Мика никогда не заберет его с собой. Сказал тихо и внятно, уже без слез и рыданий. «Лучше бы ты меня тогда вместе с теми убил, Поляков». Мика схватил Валерку, прижал к груди. Долго не отпускал, а потом оставил ему денег, погладил по стриженной голове с лишаями и уехал на старом райкомовском виллесе в Алма-Ату вместе с Каскеленско-Комсомольским секретарем Уингуром. Судкин некогда пролежал в своей каморке в домике Лильки Хохловой. Ничего не ел. Только воду пил и курил. Два раза выходил во двор, по надобности возвращался в каморку на кушетку и снова глазав в потолок, обшитый белыми от извёстки квадратами листами фанеры. Лаврик ни о чём не спрашивал. Мика не говорил. Лилька, добрая душа, переговаривалась с Лавриком только шепотом. Мимо коморки Микиной ходило неслышно, будто мимо госпитальной палаты с тяжелораненым. На вторые сутки Мика в третий раз вышел во двор, разделся до гола, отвернул водопроводный кран, выведенный в садик для поливки яблонь, И долго фыркал под сильной струёй ледяной воды. Уже одетой, прилизанной, вошёл в Лаврика Лелькину половину. Лелька очень по-домашнему раскатывала тесто на столе. Лаврик в одних трусах, весь в наколках, лежал на высокой постели поверх покрывала, читал записки экипского клуба. Пока свободою горим, безылыкки произнёс Мика. Пока сердца для чести живы, мой друг. Может, забантойчик какой-нибудь в самом разим. А? Больше в Каскелен никогда не ездил. Только раз в месяц, не по службе, а по личному, где в доме появлялся тот самый Уйгур. Помсемьский секретарь разыскивал Валерку и передавал ему туго перевязанную картонную коробку из-под американского яичного порошка, говорил, глядя мимо Валерки: "Гостеницы тебя опять однако сам знаешь от кого". А мимо глядел, чтобы не обижать Валерку. Зачем пацану знать, что его старший любимый кореш вовсе теперь не мешка художник? а профессиональный вор-гастролер, домушник, скокарь, что на него уже с полгода охота идет. Секретарь и сам об этом проведал недавно. Погадался в Алма-Атинской милиции разузнать место жительства Михаила Полякова, бывшего воспитанника ихнего Каскеленского детдома для трудновоспитуемых подростков. Одел пригласить их в обком райком на работу с представлением жилплощади. Подумал, как для хорошей наглядной пропагандистской агитации в дни войны таскеленскому райкому комсомола собственный художник был нужен по Заресу. Он даже штатную единицу для мешки выбил в обкоме. а начальнику уголовного розыска показал бедному районному вожаку молодёжи стопку телетайпных оперативных сводок, чуть ли не из всех отделов Угро полутора десятков городов Казахской Советской Социалистической Республики.